«А что в этом такого?» — Эвелина небрежно поправила прическу. «Неужели вас не обрадует подобный поворот дела?» «Меня он, несомненно, обрадует», — медленно, тщательно выверяя каждое слово, процедил Демиан. «Но я не верю в подобные подарки судьбы. Так что давай начистоту. Я внимательно тебя слушаю». «Почему ты вдруг так заинтересовалась ритуалом очищения?» «Собираю сведения», — максимально честно ответила Евелина. Выпрямилась и с вызовом взглянула в непроницаемые глаза правителя. «Что вас удивляет? Вы так долго подталкивали меня к этому решению. Впрочем, не желаете, не отвечаете. Просто раньше вы никогда не отказывались раскрыть мне...» секреты обрядов. Или за прошедшее время что-то изменилось? Или мне даже страшно предположить, вы больше не желаете видеть меня в своем роде? Наверное, девушке показалось, но при последней фразе глаза императора полыхнули недобрым мрачным огнем, от которого холод пробежал по позвоночнику. Дэмион скривился в гримасе то ли презрения, то ли непонятного страдания и буквально выдавил из себя. «Нет, я буду счастлив лично принять тебя в рот. Но учти, платой за это будет боль. Боль намного более сильная, чем ты можешь себе представить. Только ею можно стереть воспоминания о прошлой жизни». «Мне не привыкать!» — Эвелина словно случайно тронула седые пряди, падающие на обнаженные плечи. «Боги любят показывать свою благосклонность подобным образом». «У тебя всегда есть другой выход!» — Дэмиэн слабо улыбнулся. «Я уже сказал, что не настаиваю на твоем вступлении в мой род. Эвелина удивленно загнула бровь. Почему, хотелось бы знать, император так странно отреагировал на ее интерес к ритуалу очищения? Он должен быть счастлив, если его бывшая ученица в самом деле вздумает вступить в пятый род. Но пока создается полное впечатление, что правитель исподволь отговаривает ее от участия в обряде. Однако выяснить это девушка не успела. Дэмиэн недовольно покачал головой, словно услышал то, что было недоступно его собеседнице, и вежливо протянул руку. — Идем, — Авелина, — сказал он. — Поговорим о твоем намерении позже, после приема. Гости уже, верно, заскучали. Девушка насмешливо хмыкнула. Забавно, очень забавно. Император словно забыл свои слова в начале разговора по поводу того, что придворные обязаны ждать повелителя столько, сколько потребуется. Значит, она была права. Дэмиен в самом деле не желает сейчас беседовать о ритуале очищения. Однако существовал еще один вопрос, ответ на который Велина желала получить до начала приема. «Что насчет ошейника?» — холодно осведомилась она, сменив тему разговора. «Вы обещали что-нибудь придумать?»